Глава 15 «Какой чудесный, просто чудесный малыш!» Я вздрогнул и отпрянул, потому что прямо на меня со скоростью самолета летела пожилая женщина, одетая строго и элегантно, как и положено представительнице правящего клана. «Мой красавчик, ты приехал поздравить тетушку Клару с ее юбилеем?» Я так растерялся, что затормозил. Клара Львовна же, а судя по всему, это была именно она Подбежала ко мне вплотную и весьма ловко забрала у меня из рук паразита, который даже мявкнуть не успел. Именинница прижала кота к своей груди и уткнулась лицом в шелковистую шорстку Паразит закатил глаза и обреченно повис на руках у Клары Львовны, всем своим видом изображая смиренность. Я переглянулся с Анной, продолжая стоять рядом с совершенно потерявшей к нам интерес дамой. Не могу сказать, что этот интерес был, но черт подери». Не я же сам напросился на этот вечер, могла бы хоть минутку гостям уделить, прежде чем паразита начинать тискать. Наконец, Клара Львовна взяла себя в руки и отпустила кота на пол. Паразит тут же начал вылизываться, приглаживая встопорщившуюся шерстку. Тетка императора же повернулась ко мне. «Чаширские коты уникальны и не похожи на обычных домашних котиков», — сообщила она. «Так же, как дети клана сильно отличаются от обычных людей». Всё-таки владение дарами накладывает свои отпечатки. «Вы это сейчас мне говорите?» Я уточнил, на всякий случай оглядевшись по сторонам. Мало ли, может быть, тут кто-то рядом стоит, и речь Клары Львовны к нему обращена. «Тебе? Кому же ещё? Не коту же?» Раздражённо ответила дама. «Этому коту таких элементарных вещей не надо объяснять, он их и так понимает». «А, ну хорошо, продолжайте». Я отпустил руку Анны, чтобы она могла незаметно ускользнуть, коль скоро меня взяла в оборот хозяйка вечера. А что это ты такой покладистый? Клара Львовна прищурилась, от чего немногочисленные, надо сказать, морщины на её лице стали видны отчетливее. Это мой подарок вам на юбилей, сообщил я ей с заговорщицким видом. Какой юбилей? Мне всего 73 исполняется, возмутилась она. Тем более, невозмутимо ответил я. Наглец. Резюмировала она, обходя по кругу, рассматривая со всех сторон. Я с трудом удержался на месте, чтобы не вертеть головой вслед за её движениями. Зато паразит встал и с важным видом пошёл рядом с Кларой Львовной прямо шаг в шаг. «Предатель!» – прошептал я одними губами. «Мяу!» – прозвучало мне в ответ. Нормально поговорили. Я просто в восторге. «Хорош!» – наконец Клара Львовна снова встала передо мной. Вокруг стояла тишина. Все присутствующие в зале люди, а их было немало, украдко наблюдали за нами. «Красавец, наглец, хорош», — повторила она. «Можешь звать меня Клара». И она протянула мне руку, которую я поднёс к губам, обозначая поцелуй. «Ну что, я прошёл проверку?» Улыбнувшись, я подумал о том, что она мне, скорее всего, всё же нравится. «Первичную? Да, вполне». И Клара Львовна махнула рукой куда-то вглубь зала. «Пошли, мой красавчик, найдём что-нибудь вкусненькое». «Полагаю, это она не мне». Я усмехнулся, в то время, как ко мне подошёл Подаров. на «Да, похоже на то, что не тебе». Он тихонько рассмеялся. В зале снова образовался равномерный гул, как будто где-то неподалёку поселился пчелиный рой. Когда мы только-только вошли, гул стоял такой же. «Император ещё не прибыл?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. «Сейчас вполне можно было подойти, чтобы выполнить просьбу Лейманова. Я прекрасно помню, как мне было хреново без связи с дедом, когда того арестовали». Не пожелаю никому испытать нечто подобное. «Нет еще», – подоров покачал головой. «Что-то его величество действительно задерживается». Он нахмурился и дотронулся до уха. «Ну, конечно же. У Ушаковых не у единственных, есть передатчики. Служба национальной безопасности обязательно должна быть оснащена или такой же системой связи, или же еще лучшей». подоров на связи. Картеж императора покинул дворцовый комплекс. Внимательно выслушав ответ, он отключился. «Его Величество выехал совсем недавно. Похоже, что что-то его задержало, но не настолько серьёзное, чтобы отменить визит или вызвать меня. Ладно, развлекайся. Пока я здесь охрану проверю, а то есть у меня подозрение, что они все расслабились к чёртовой бабушке». Я просто чем-то задним чувствовал, что Матвей о чём-то умалчивает. Вот не просто так он потащился охрану проверять. Но от Подорова можно получить прямой и честный ответ, только если начать его пытать. По-другому никак не получится». Я оглянулся по сторонам. Анна стояла в окружении молодых женщин и вроде бы нашла с ними общий язык. Клара Львовна шла вдоль стола, стоящего у стены с паразитом на руках, и выбирала закуски. Я же стоял и думал, чем же мне заняться на этом празднике жизни, на котором до меня никому не было дела. «Значит, просто Клара. Тебя можно поздравить, мало кто удостаивался подобной чести. Ко мне подошёл молодой человек, наверное, моего возраста, может, чуть старше, возраста Егора, но ещё не перешагнувший порог тридцатилетия. «Мне нужно чувствовать себя польщённым?» Я приподнял бровь. «А вот это как хочешь. Лично мне в такой части отказано, как, впрочем, и Матвею». Он подхватил два бокала шампанского с подноса, проходящего мимо официанта, и протянул один мне. орлов догадался представиться он. «Константин, хотя меня здесь и так все знают». Я вертел бокал в руке и не решался пригубить. Хотелось встретить императора на свежую голову, а не плавая в алкогольном болоте». «Да все сюда явились только с одной целью — посмотреть на тебя», — хмыкнула Илья. «Посмотреть и познакомиться». «Но пока что только ты и Клара подошли, чтобы познакомиться». Я решительно поставил бокал обратно на поднос, поймав какого-то официанта. «Не скажу, что того же самого. Пожалуй, я сегодня не пью». «Твой отец тоже редко пил», — кивнул Илья. «Я-то его почти не помню, мне года три было, когда они с Разумовским разбились. Но все так говорят. А насчёт того, почему все делают вид, что ты не существуешь...» «Так ещё Михаил не прибыл. Все ждут, как он тебя представит, а потом уже примут решение, как именно с тобой себя вести». «А ты, значит, не боишься?» – я усмехнулся. «Я как Матвей паршивая овца, мне можно поступать, как хочется. акварии Кларе и подавно, ей вообще уже давно плевать на условности». Он широко улыбнулся и отсалютовал бокалом клари львовне которая в этот момент подходила к нам. Паразит вышагивал рядом с ней, бросая на присутствующих презрительные взгляды. «Что, Илюша, проверяешь на Константине свои навыки профессионального шпика?» Громко заявила она, подходя поближе. «Начинается». Илья закатил глаза. «Да, Клара Львовна, надо же урвать спокойный час, пока ещё лучшая часть Орловых не нажралась и не начала бузить». «Ну, конечно, вот зачем Миша настоял на том, чтобы ты вместе со своим шефом Матвеем обязательно присутствовали?» «Да, а разве не за тем, чтобы нам, как и всем остальным, представили будущего главу нашего клана?» «Ты уверен, что этот мальчишка наш будущий глава?» – ехидно спросила Клара. «Посмотрите на его руку, на ней перстень Виталия. Я сомневаюсь, что он может его снять. Разумеется, Михаил всё уже решил и сегодня просто озвучит перед всем кланом», – терпеливо произнёс Илья. «И кто же будет предотвращать возможные беспорядки, если вы с Матвеем здесь всего лишь в качестве членов клана присутствуете?» «Охрана». В голосе Ильи стали мелькать нотки раздражения. К же квалификации Матвея явно недостаточно, чтобы пьяных Орловых по углам раскидывать. Он больше головой работает, чем кулаками. «Я только одного не могу понять, кто тебя надоумил пойти работать в службу безопасности?» Клара Львовна была невысокой, стройной дамой и едва доставала нам с Ильёй до плеча. Вот только спорить с ней почему-то совершенно не хотелось. «Мяу», — вставил своё веское слово паразит. «Мой мальчик, только ты меня понимаешь». Тут же расплылась в улыбке Клара. «Хочешь черные корки?» И она подозвала жестом официанта, который быстро сообразил, что от него требуется, и притащил поднос, заполненный тарталетками с икрой. Клара отобрала поднос у официанта и поставила его на пол перед паразитом. Мы с Ильей зачем-то с любопытством наблюдали за котом. Оказавшийся особистом Илья даже не ответил на вопрос Клары, который, судя по всему, звучал из ее уст постоянно. Паразит подошел к подносу, понюхал икру, и очень осторожно лизнул, и практически сразу выплюнул икринки на пол, выдавливая из себя те пару штук, которые умудрился проглотить. «Скотина!» – заорала Клара, хватая ртом воздух, в то время как кот ударил по подносу, лапой переворачивая его, развернулся и принялся совершать движения, которые обычные коты совершают в лотках, закапывая дерьмо. а, -а, -а! какой то официант бросился к паразиту, и кот выгнул спину, зашипев на него. Я едва нахмурился и сделал шаг вперёд, чтобы объяснить парню, в чём он не прав, недоумевая про себя, почему паразит не телепортируется. Даже попробовал призвать тихонько дар. Нет, никакого полога не было, уйти отсюда было вполне реально. «Какая сволочь поставила нам эту икру?» – наконец смогла выговорить Клара то, что хотела. Официант не успел отдёрнуть руку, по которой тут же получил от Клары Львовны, подскочившей к нему со скоростью, какую и более молодые женщины не всегда могут себе позволить. Судя по воплю, который издал официант, удар у нее был поставлен, а рука довольно тяжелой. «Куда ты тянешь свои грабли?» Она подхватила паразита на руки, несмотря на то, что кот все еще не успокаивался и периодически выпускал когти, больше похожие на сабли. «Ты что, скотина, хотел тронуть моего мальчика?» Официант замотал головой. Я посмотрел на Илью. Для этого Орлова, похоже, такой бардак был в новинку. «Ничего, приятель, то ли ещё будет», – промелькнула у меня в голове слегка истеричная мысль. А в этот момент Клара завопила во всю мощь своих лёгких. «Матвей, Матвей, где ты, мать твою? Почему тебя никогда нет, когда ты нужен своему клану?» «Что здесь происходит?» В зал быстрым шагом вошёл подоров которого, вероятно, позвала охрана. Он посмотрел на Илью. «Что здесь творится?» В ответ Илья только пожал плечами и бросил на меня шальной взгляд. Фодоров поднял поднос, на котором осталось несколько тарталеток, остальные были разбросаны по полу. Я заметил, как одна из девушек, глядя на произведенный паразитом кавардак, медленно поставила такую же тарталетку обратно на тарелку, совсем немного не донеся ее до рта. «Матвей, бери Илью и немедленно расследуйте это гнусное происшествие. Нам кто-то подсунул отравленную икру». И этот красавец только что спас всех нас, как минимум, от несварения желудка, а в самом жутком случае, от более глобальных последствий», непререкаемым тоном заявила Клара Львовна. «Ты слишком эмоционально всё воспринимаешь», попробовал успокоить её Подаров. «Всю еду, поступающую на кухню, проверяют и перепроверяют. Никто никогда не смог бы пронести сюда отравленный продукт. И вообще, тебе не стыдно так орать при гостях?» «Во-первых, здесь все свои». «Во-вторых, когда доживаешь до моих лет, просто начинаешь ценить каждый прожитый день, и тебе становится так же плевать, отложится ли съеденное на ночь пирожное на бедрах, и что о тебе в итоге подумают молодые остолопы вроде тебе», – спокойно ответила Клара. Паразит сел у ее ног и обвел хвостом щеколотки женщины. «И вообще, Матвей, я тебе говорю о том, что нужно расследовать это дело, а ты пытаешься меня в этом переубедить». «Тебе не приходило в голову, что кто-то хочет убить твоего императора и главу клана, да и половину клана Орловых заодно?» «Ты нагнетаешь!» Подров взял тарелку и откусил половину. «Тьфу!» Он сплюнул то, что попало ему в рот прямо на пол. «Мяу!» Злорадно сообщил ему кот. «Мол, вот что значит мне не верить!» «Матвей, сейчас, когда ты лично убедился, может, уже что-нибудь начнёшь делать?» Рявкнула Клара. «Господи, что это за гадость?» Подров схватил шампанское, прополоскал рот и выплюнул остатки снова туда, где уже лежала кошачье блевотина и разбросанные тарталетки. «Это нужно немедленно расследовать, пока много времени не прошло. Куда ты лапы тянешь?» – заорал он, увидев, как горничная попыталась убрать следы их с паразитом недовольства с пола. «Илья, что ты стоишь столбом? Дай мне что-нибудь, куда можно собрать образцы!» Илья развел руками, затем схватил два бокала и выплеснул шампанское в чью-то тарелку. Никак не отреагировав на возмущённый писк, он туда же вылил шампанское из третьего бокала и подбежал к шефу, уж опустившемуся на колени, перед местом преступления. Заполнив бокалы весьма неприглядным содержимым, а в третий кинув пару нетронутых тарталеток, Матвей протянул бокалы Илье. Орлов где-то раздобыл пакет, куда аккуратно поставил образцы. Сам же Подаров встал с колена махнул горничной. «Можешь убирать, милая, и извини за то, что накричал на тебя». «Ничего, я всё понимаю». Девушка очень мило ему улыбнулась, намекая на то, что у него может быть прекрасная ночь, если, конечно, работа не засосёт Матвея с головой. «Я сейчас стою и пытаюсь понять, что это. Злой умысел или просто недобросовестный поставщик?» – пробормотал Матвей. «Ничего, в лаборатории быстро скажут, как эта дрянь реагирует с определённым лекарством. Тогда и можно будет что-то утверждать». «Вызывать машину?» – к нему подошёл Илья. «Да, вызывай, только тебе придётся ехать без меня, я должен остаться». «Зачем? Илья нахмурился, но прикоснулся к своему передатчику и приказным тоном сообщил, что немедленно ждёт машину. «Так надо», — уклончиво ответил подоров бросив на меня быстрый взгляд. «Что-то явно происходит, но он упорно не желает со мной делиться. Похоже, сюрприз хочет устроить мать его». Илья вышел из зала с пакетом в руках, изобразив напоследок, как подносит трубку к уху. Я кивнул и тут же подумал, что он не знает моего номера но потом быстро сообразил, где мой новоиспечённый родственник работает и успокоился. Этот точно узнает мой номер и вообще все номера, какие ему понадобятся. «Его императорское величество, император Михаил!» Во внезапно наступившей тишине торжественно провозгласил дворецкий, открывая дверь. Я встрепенулся и посмотрел на вход в зал, как, впрочем, сделали все присутствующие в зале, включая Клару Львовну. Михаил вошёл стремительно, при этом довольным жизнью он не выглядел. Оглядев всех присутствующих пристальным взглядом, император негромко произнёс. «Я могу узнать, что здесь происходит. Почему моют пол, а меня на входе чуть не сбил с ног Илья, сообщивший, что убегает, сославшись на срочную работу. Что за работа может быть настолько срочной, если я попросил всех присутствовать на сегодняшнем вечере?» «Я потом объясню, но поверьте, ваше величество, это действительно срочная работа», — ответил подоров «Ваше величество, даже так?» Император покачал головой. «Ладно, завтра с утра доложишь. А сейчас, Костя, подойди ко мне». Ну вот оно, начинается то, о чём всем известно, но именно за этим все здесь сегодня собрались. Сейчас клан Орловых предъявит на меня права, как на наследника. Кажется, я побледнел, но довольно твёрдо сделал шаг вперёд. И тут дверь снова раскрылась, и в зал ввалился персонаж, которого, судя по всему, видеть здесь никто не был рад, а многие, включая Клару, Очень удивились, когда Васька остановился возле Михаила и оглядел всех взглядом, буквально источающим ненависть. «Что они ждали? Ведь было сказано, что новость будет озвучена перед всем кланом, и так и Илюха куда-то унёсся. Но я вот он здесь, и весь внимание. Мне тоже хочется послушать, как ублюдка сейчас поставят выше всех нас». И он схватил шампанское с подноса застывшего рядом с ним официанта. «Клара с юбилеем!» И он опрокинул вино себе в рот. Я же оглянулся и столкнулся с напряженным взглядом Подарова. Так вот, почему он остался. И кому интересно пришла в голову гениальная идея выпустить этого урода из-под домашнего ареста, пусть и временно, чтобы он поучаствовал в семейном торжестве, на котором его опустят ниже Плинтуса. Вот только он все еще остается наследником престола и великим князем. И что с этим хочет сделать император, лично я даже не представляю. Но Михаил проигнорировал Васькино выступление и кивнул мне – И я, не отводя взгляда от гадёныша, мечтающего меня убить, подошёл к своему деду со стороны отца и встал рядом с ним. «Ну что, приятно познакомиться. Меня зовут Константин, и я незаконный наследник вашего клана».